Нельзя дальше работать, как работали до сих пор. Особенно это касается нашей партийной организации. А партийная организация и хочет повести открытый разговор обо всем том, что происходит на заводе. Открытый, чтобы направить. Направить? Направить это правильно. Но не надо насильно навязывать свое решение рабочему коллективу. Нужно обсуждение. Да ты же знаешь, Бранко, что партийная организация не выносила никакого решения в связи с Ивандой. Тем хуже. Решение уже принято порткомом по предложению Тошича. Добрый день, товарищи. А, добрый день. Привет, Бранко. Я пошёл. И всё же, я надеюсь. Здравствуй, Нада. Директор уже у себя? Нет. Не понимаю, в чём дело. Обычно он звонит мне, если задерживается, а сегодня... А домой вы ему звонили? Никто не отвечает. Товарищ Бродич, вы читали резолюцию рабочего контроля от директора? Да. Ну, что вы об этом думаете? Всё зависит от того, с какой точки зрения его рассматривать. Лично мне кажется, что пока коллектив ведёт себя по отношению к Эду, ну, как бы это поточнее сказать, может быть негуманно а вы знаете о том что эту резолюцию отослали в районный партийный комитет понятия не имею когда только что да быстро работают что же будет ладно пойду схожу кто шачум Привет, надо. Привет. Бранко не очень хотелось встречаться с секретарем партийной организации Тошичем, но, тем не менее, он отправился к нему. Здравствуй, товарищ Тошич. А, здравствуй, здравствуй, заходи. Здравствуй. Я зашёл узнать, правда ли то, что резолюцию рабочего контроля и предложение парткома ты отослал в комитет. Правда. А зачем? Можно узнать? Правда, и то, что я не обязан перед тобой отчитываться, но тем не менее скажу. Я всегда все материалы, все копии протоколов и так далее посылаю в комитет. У меня тайн нет. При чем тут тайны? Я не понимаю, к чему такая торопливость. Ведь коллективы партийной организации еще не высказали своего мнения. Совершенно правильно. Но ведь я отослал не решение коллектива и партийной организации, Я надеюсь, что ты, как коммунист, понимаешь, что я поступил правильно. Бояться нам нечего. Для себя мы должны ясно, четко определить границы наших симпатий к Иванде и границы закона, разобраться, где эмоции, а где факты. Лично я думал, что ты поможешь нам. Я считаю, что если Иванда умный человек, то он уйдет с работы по собственному желанию, и все кончится безболезненно. А если не уйдет? Вмешается партийный комитет, да? Он обязан отреагировать. Если товарищи в комитете сочтут, что имеет место действия связанные с политической ответственностью, а я считаю, что таковые имеются, они дадут ход определенным вещам. Тогда мы созовем товарищеский суд. А ты не думаешь, ты не думаешь, что мы ведем себя ну нечестно по отношению к Иванди? Послушай, по-моему, ты страдаешь слишком большим мягкосердием.